Это новость отвлекаю внимание. Ты ведь должен был его продать. Обещал Чарли, что продашь. Если бы я не умолял Чарли от имени Джейка, который не одну неделю возился с обоими мотоциклами и заслуживал вознаграждения, то Чарли выбросил бы бы мотоцикл в мусорку, а то и сжёг. Продал, как же? Это ведь твой мотоцикл, а не мой. В общем, пусть у меня постоит, пока ты не решишь его забрать. На его лице вдруг появилась хорошо знакомая мне легкая улыбка. Джейк, он наклонился вперед. с лица исчезло выражение злого сарказма. "Знаешь, пожалуй, я ошибался, когда говорил, что нам не быть друзьями. Возможно, у меня получится", Приезжай ко мне. Я остро почувствовал присутствие Эдварда. Его руки все еще обхватывали меня защитным кольцом, хотя ни один мускул не шевельнулся. Бросив взгляд на его лицо, я увидел лишь терпеливое спокойствие. Ну, Джек, не знаю. Джейкоб совершенно сбросил маску враждебности, словно позабыв про Эдварда или, по крайней мере, нарочито его игнорируя. Был я, очень по тебе соскучился. Без тебя все наперекосяк. — Знаю, Джек, и мне очень жаль, но он покачал головой и вздохнул. Понимаю. Не имеет значения, да? Ладно, как-нибудь переживу. Кому нужны друзья? Он скривился, пытаясь скрыть боль под бравадой. Страдания Джейка всегда вызывали во мне неосознанное желание его защитить. Совершенно иррациональное желание. Вряд ли я могу предложить Джейку какую бы то ни было физическую защиту, и все же мои руки, прижатые Эдвардом, тянулись к Джейку, тянулись, чтобы обнять его теплую широкую талию, чтобы молча поддержать и утешить. Укрывающие меня руки Эдварда превратились в путы. Давайте-ка все по классам, послышался суровый голос за нашими спинами. Проходите, проходите, мистер Кроули. Джейк, иди в школу, с тревогой прошептал я, узнав голос директора. Джейк учился в Квиллицкой школе, но все равно мог получить нагоняй за незаконное нахождение на территории чужой школы. Эдвард выпустил меня из объятий, взял за руку и снова заставил спрятаться за его спиной. Мистер Грин протолкался сквозь толпу зевак. Его брови, словно грозовые тучи, низко нависли над маленькими глазками. "Я не шучу. Те, кто все еще будет здесь стоять, когда я обернусь, останутся в школе после уроков". Толпа рассосалась прежде, чем директор успел договорить. "Так, мистер Каллин, что-то случилось?" "Ничего, мистер Грин, мы как раз шли на уроки". "Прекрасно. А вот ваш друг мне не знаком. Мистер Грин хмуро обернулся к Джейкобу. Вы наш новый ученик. Директор оглядел Джейка с головы до ног и явно пришел к тому же выводу, что и все остальные опасный хулиган. "Не а", с сдержанной усмешкой ответил Джейк. "В таком случае, молодой человек, потрудитесь немедленно покинуть территорию школы, пока я не позвонил в полицию". Легкая усмешка Джейка расцвела в широкую ухмылку. Он наверняка представил себе, как появляется Чарли, чтобы его арестовать. Не понравилась мне эта ухмылка, слишком горькая и насмешливая. Совсем не то я хотела бы увидеть на лице Джейка. Есть, сэр. по военному отдал честь. Джейк сел на мотоцикл и пнул стартер, не потрудившись ехать с тротуара. Мотор зарычал, Джейк резко развернул мотоцикл, так что шины завизжали, и через несколько секунд уже исчез из вида. Мистер Грин играл с желваками, наблюдая за представлением. Мистер Каллен Надеюсь, вы попросите своего друга больше не появляться на территории школы. Он мне не друг, мистер Грин, но я передам ваше предупреждение. Мистер Грин поджал губы. Безупречное поведение и отличные оценки Эдварда определенно говорили в его пользу. Вот как? Если у вас возникли неприятности, то я был бы рад. Все в порядке, мистер Грин, никаких неприятностей. Надеюсь. Ну ладно, идите на занятия, и вы тоже, мисс Мисвон. Эдвард кивнул и быстро потащил меня за руку к кабинету английского. "Ты в состоянии идти на уроки?" прошептал он, когда мы прошли мимо директора. "Да", пробормотал я, не что говорю правду. В состоянии или не в состоянии уже не важно. Мне надо было срочно поговорить с Эдвардом, и урок английского вряд ли самый подходящий для этого места. Однако за нашими спинами стоял мистер Грин, и ничего другого нам не оставалось. Мы немного припозднились и торопливо сели на свои места. Мистер Берти читал стихотворение Фроста и предпочел не заметить наше опоздание, чтобы не прерываться. Я выдрала чистый листок из тетради и начала писать. От возбуждения мой корявый почерк стал еще менее разборчивым. Что случилось? Расскажи мне все! И не надо нести чушь, про необходимость меня защищать. Я сунула записку Эдварду.